Параграф второй. Царская в дни переворота. Что происходило в эти дни в Царском? Эта обстановка достаточно подробно выяснена на следствии показаниями лиц, окружавших в те дни императрицу и детей. Воспитателя наследника цесаревича Жильяра, камер-юнкер государыни Занотти и Туттельберг, няня детей Теглевой, ее помощница Эресберг и коммердинера-государыни Волкова. Эти свидетели допрошены на следствие Жильяр 12-14 19 сентября 1918 года, в городе Екатеринбурге членом суда Сергеевым и мною 5-6 марта 1919 года и 27 августа того же года в городе Омске 14 марта 1920 года в Харбине и 27 ноября того же года в Париже заочно мною 11 ноября 1920 года в Париже Тутэльберг мною 23-го-27-го июля 1919 года в городе Ишиме. Теглива мною 5-го-6-го июля 1919 года в городе Екатеринбурге и 17-го июля того же года в городе Тюмени. Эрсберг мною 6 июля 1919 года в городе Екатеринбурге, 17 июля того же года в городе Тюмени и 16 марта 1920 года в городе Харбине. Волков 22 октября 1918 года в городе Екатеринбурге членом суда Сергеевым и мною 20-23 августа 1919 года в городе Омске и 15 марта 1920 года в городе Харбине. В первые дни смуты императрица была вынуждена уделять много внимания детям, постепенно заболевавшим корью. Первым заболел наследник Цесаревич. 7 марта он был уже в постели с температурой 38,3 мм. Постепенно болезнь захватила всех великих княжон и протекала у них весьма бурно при температуре сорок и пять. У Марии Николаевны и Анастасии Николаевны она впоследствии осложнилась воспалением легких. О событиях, происходивших в Петрограде, императрица осведомлялась преимущественно докладами министра внутренних дел Протапопова. Будучи занята детьми, она принимала эти доклады от Протапопова по телефону через своего камердинера Волкова. Общий тон этих докладов был лжив. Протапопов преуменьшал значение событий и уверял императрицу, что он не допустит ничего серьёзного. Когда же движение приняло грозный характер, он растерялся, струсил и вынужден был сознаться, что дела плохи. Благодаря протопопову императрица не имела правильного представления о характере движения. Когда даже камердинер Волков, передавая очередной доклад про топопова, усомнился и указал императрице, что он не соответствует действительности, что даже казаки в Петрограде не надёжны, она спокойно ответила Волкову: "Нет, это не так. В России революции быть не может. Казаки не изменят". Представляется совершенно очевидным в виду данных следствия, Что такое состояние императрицы, обусловленное Протопоповым, совпадало по времени как раз с пребыванием в ставке императора. И я не питаю сомнений, что ответная телеграмма князю Угалицыну, содержание которой было несомненно известно заранее императрице, была составлена под воздействием на неё Протопопова. Когда грозные факты встали вочию перед императрицей, а связь с государем была порвана, в душе ее родилась тревога. Чувствуя свое одиночество, она позвала к себе великого князя Павла Александровича. Этот факт сам по себе знаменателен для понимания ее настроения. После смерти Распутина Павел Александрович по личному приказанию императрицы не мог появляться во дворце, теперь она сама звала его. Она пыталась бороться с событиями и не верила слухам об отречении государя, считая их провокационными. В конце концов она пришла, видимо, к выводу о необходимости некоторых уступок и пыталась снистись письменно с императором. Эта попытка не имела успеха и являлась уже запоздалой. Государь отрёкся от престола. Мужество и наружное спокойствие Не покинула императрицу не только в первые дни смуты, но и после отречения императора, свидетели показывают. Эрзберг. Она была очень выдержанна и держала себя в руках. Она, видимо, не теряла надежды на лучшее будущее. Я помню, что когда она увидела меня плачущим после отречения государя, Она утешала и говорила, что народ отдумается, призовёт Алексея, и всё будет хорошо. Волков к событиям и самому отречению государя она относилась спокойно, проявляя мужество и выдержку. За ночь наружно она овладела собой. Жильяр, когда она узнала об отречении, она держала себя в руках, сохраняя спокойствие.